Третья часть главы. р адаманд 7 сентября 1854 года. Майор ФСБ Андрей Митин. «Никита Витальевич, как у вас с расшифровкой морзянки?» – спросил Кременецкий. Бабенко поскучнел. «Пока никак, Николай Иванович. Наши программы рассчитаны на блочные и потоковые шифры, а тут используются кодовые таблицы. В СУКВ – дело получше». но сигнал очень слабый. Расстояние. Есть уверенность, что это стандартный Кенвуд. Если подойдем поближе, можно будет слушать. Генерал Фомченко кивнул к авторангу. Тот сел и принялся вертеть в пальцах гелевую ручку. Итак, товарищи офицеры, имеем две группы радиостанций. Одни, похожи на древние радиотелеграфы. Другая группа – это уже современная аппаратура. Судя по пелингам обе расположены примерно в одном районе. близости одна другой. Возможно, группа кораблей? — Позвольте, товарищ генерал-лейтенант, — вклинился Андрей. Фомченко благосклонно склонил чело. — Кажется, я понимаю, в чем тут дело. — Помните, перед самой аномалией мы отправили на Можайск нашего сотрудника? — Велесова, — поморщился генерал, — альтернативного историка? — Ну, помню. И что с того? Я передал с Серегой, э, простите, с Сергеем Борисовичем. Два комплекта УКВ-раций для Привалова и Сазонова, плюс его собственный. Цифровые кенводы. Мы со старшим лейтенантом сравнили параметры сигнала. Очень похоже. Это 103-й, товарищ генерал. Больше некому. Какой еще 103-й? – насупился Фомченко. Генерал терпеть не мог пояснений, но ему все время приходилось их выслушивать. Чертова наука, который нельзя дать четкий и недвусмысленный приказ, а потом получить такой же четкий и недвусмысленный результат. «Его позывное, товарищ генерал-лейтенант», торопливо ответил Старлей. «Вот список позывных и радиочастот членов экспедиции. Велесов, 103 «Он-то откуда здесь взялся?» «Возможно, его тоже накрыло. Помните, ему приказали вернуться на Адамант. Может, он попал в аномалию?» Фомченко покачал головой. «Возможно, может быть. Бабкины гадания, товарищи офицеры. Конкретики не вижу». Андрей и командир БЧ-4 Дисциплинированно молчали. «А как с теми станциями, что работали марзианкой?» спросил Кременецкий. «Ну, мы же гадали, откуда взялась недостающая масса при переносе. Вот вам и ответ». Фомченко недоуменно приподнял правую бровь. «Это получалось у него на редкость начальственно, что ли?» подумал Андрей. «По-советски. Такая поднятая бровь подошла бы матерому члену Политбюро». «Еще один гость из Первой мировой, товарищ Митин». Скорее, несколько. Морзянкой работают два передатчика. Наверняка военные. На черноморских коммерческих проходах радиостанций тогда не было. А в УКВ кто передает? Тоже они? Фантазируете, майор? Никак нет. Могли подобрать Сергея Велесова и теперь используют его аппаратуру. А что там за корабли? Осведомился командир сторожевика. Есть кое-какие предположения, но точно пока не скажу. Рации были почти на всех, вплоть до миноносцев и канонерок. Скорее всего, что-то не слишком большое, максимум три с половиной тысячи тонн. Дредноут или броненосец вроде Иоанна Златоуста здесь появиться никак не может. «А хорошо бы!» – кровожадно заметил Фомченко. «Такой утюг англичан с французами один в щепки разнесет!» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Но у нас ограничение по массе, помните? Так что крупные корабли отпадают». «И еще! Тачка в Таранг!» Бабенко поперхнулся и испуганно посмотрел на Фомченко. «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите доложить?» «Докладывай, раз начал! Чего уж!» – махнул рукой тот. «Я по поводу раций. Позвольте напомнить, товарищ генерал-лейтенант, там у КВ-станции зона уверенного приема ограничена горизонтом. Если рация на корабле, мы бы его увидели на радаре. Да и сигнал был бы не в пример сильнее. Кроме того...» Азимутный источник заметно менялся со временем. Похоже на работу самолетной радиостанции. «Самолеты, говоришь?» Подобрался Фомченко. «Да, товарищ генерал-лейтенант», ответил зарадист Андрей. «Это авиаматка, судно, приспособленное для базирования гидропланов. Таких на Черном море было три. Александр Первый, Николай Первый, перестроенный из коммерческих пароходов, и еще Алмаз». Фомченко задумался. «Что-то такое припоминаю». Кременецкий потер переносицу. «Алмаз – это, кажется, бывший императорская яхта?» Яхта наместника Дальнего Востока Алексеева. Формально считался посыльным судном для Тихого океана. Был в составе Второй Тихоокеанской эскадры. Уцелел при Цусиме. В Первой мировой участвовал как гидровианосец «Так вы полагаете, это он?» «Или он, или Александр и Николай. Других вариантов не вижу». авиация значит буркнул фомченко с одной стороны конечно неплохо что у них за самолеты майор летающие лодки конструкции григоровича м5 или м9 точно не скажу зависит от того из какого года их выдернула м9 появились только в 16-м. — серьезные машины для своего времени вполне приличные пулемет полцтнера бомб скорость до 130 и Дальность полета никакая. Главная беда – мотор слабоват. Ротационный гном или сальцем Сто с небольшим лошадей. Фомченко иронически хмыкнул. Это который вертелся вместе с пропеллером? Как же? Читал. Приходилось. 130 км, пулемет, этажерки. И сколько же их там? Есть ли алмаз? Четыре. А на Николае или Александре до шести. А корабли? — спросил Кременецкий. — Извините, товарищ генерал-лейтенант, о самих кораблях что-нибудь известно? Ход, вооружение, дальность плавания? — На Алмазе, по-моему, несколько пушек, калибром около 100 миллиметров. Точно не помню, — ответил Андрей. — Извините, товарищ капитан второго ранга, подробных данных нет. Вы же понимаете, мы готовились по другому временному периоду. А насчет двух других вообще не скажу. Но вряд ли что-то серьезное. «Около ста!» — Фомченко скептически поджал губы. «Ясно. Ваше мнение, Николай Иванович, они смогут бороться с союзниками?» «Один на один наверняка. А вот со всей эскадрой — сомнительно. Алмаз он хоть и крейсер, а все же бывшая яхта». «И самолеты им не особо помогут», — добавил Андрей. «Бомбы мелкие, максимум двухпудовые, 32 кг. Прицелов нет, бомбосбрасыватели тоже». «Швыряют из кабины, вручную, на глазок. Точность, сами понимаете. торпед тоже нет». «А зажигательные бомбы?» «Припомнил Кременецкий. Корабли-то деревянные?» «В начале Первой мировой специальных зажигательных бомб не было. С этим только-только экспериментировали. Кстати, сам Жуковский. Пробовали что-то типа коктейля Молотова. Бутылка с бензином, терочный запал. Брали в кабину сразу ящик». Еще шутили конечные бомбы. Но не припомню, чтобы такое применялось на море. Против железных кораблей какой от них прок? Фомченко покачал головой. — Что ж, спасибо за информацию, майор. Выходит, дела у них неважные. — Вы упустили один момент, товарищи, — негромко произнес капитан-лейтенант Белых. До сих пор спецназовец не принимал участия в совещании. Помалкивал, сидя у дальнего края стола И тянул апельсиновый сок. Товарищ Митин, кажется, предположил, что наш сотрудник находится у этих русских из 1916 -го. Андрей чуть помедлив кивнул. Он понял, что собирается сказать Белых. Тогда разумно предположить, что они знают о нас, раз уже используют кенведы. И сами могут нас разыскивать. Интересно, интересно, прогудел Фомченко. Хвалю каплей, это по делу. Сколько до них сейчас? Источник сигналов изменил положение, товарищ генерал-лейтенант. В данный момент 150, 200, плюс-минус 10 км. Через час скажу точнее. Фомченко склонился к карте. 350. А можно улучшить качество приема? В принципе, да. Если отправить на максимальную дальность горизонт. Но это мало что даст. Антенна у него слабенькая. Можно собрать репитер, пара раций, горсть релюшек. Не вопрос. И надо подойти хотя бы еще километров на 100 Что ж, товарищи офицеры, — Фомченко постучал пальцем по карте, — подведем итог. Мы идем в Одессу, имея на буксире шхуну нашего греческого друга. Осталось всего ничего, полсотни кеме, но из-за этой лоханки ползем, как беременные черепахи. — Так говоришь, Старлей, источник смещается? — Не совсем так, товарищ генерал-лейтенант. — За двое суток? Они передвинулись примерно на 120 километров к Норду, но уже девять часов, как стоят на одном месте. Ждут конвой. Мы тоже так подумали, ответил Андрей. Иначе зачем им болтаться в открытом море? Кременецкий что-то отметил на карте, приложил штурманскую линейку, снова сделал пометку. Успеем подойти до того, как они встретятся, поинтересовался Фомченко, наблюдая за этими манипуляциями. «Не ясно», — невнятно буркнул Кременецкий. В зубах он сжимал карандаш. «Сейчас он примерно вот здесь». На линии, соединящей остров Змеиный и Крымский берег, возле Евпатории появилась точка. «Примерно на траверзе Одессы. Считаю, надо оставить шхуну и полным ходом идти к Зюйду. Одновременно вести поезд горизонтом на предельную дальность. Ну и Репитер, конечно». «Поддерживаю», — кивнул генерал. «Но и греков просто так бросать нельзя», — продолжал Ковторанг. «В дальнейшем они могут быть нам полезны». «Дядя Спира их зацепил», — порадовался Андрей. «Старый контрабандист своего, конечно, не упустит, но ведь он на самом деле готов помогать». «В дальнейшем?» — с подозрением спросил Фомченко. «Ты что, навсегда здесь собираешься застрять?» «Не хотелось бы. Но вот беда, наука нас не радует». говорит Назад вернуться мы пока не можем. Все посмотрели на Рогачева. Инженер устроился в углу кают-компании, подальше от Фомченко. Он с радостью увернул бац-совещание, но Андрей настоял. Знал, что к свежеиспеченному начальнику научной группы наверняка будут вопросы. Валя встал, поправил очки, откашлялся. Генерал ждал. Под его тяжелым взглядом Рогачев растерял остатки душевного равновесия. «А что наука?» «Я-то что могу, товарищи? Для возвращения нужен хрономаяк, иначе сигнал пробоя нас засечь не сможет. Но оба рабочих экземпляра стоят на Можайске и по море. Тот, что у нас на борту, резервный, его даже не запрограммировали. Весь софт на жестком диске, защищен личным кодом профессора, а я...» «Так взломайте! Что вам мешает? Вы же этот, как его, хакер!» «Я не хакер, товарищ генерал, я инженер!» — обиделся Валя, — и не умею взламывать компьютерные коды. К тому же наш маяк — это скорее комплект оборудования. Профессор собирался пускать блоки на замену, если что-то будет не так с основными. — То есть он вообще не может работать? — Если будет программа, заработает, а без нее ничего не выйдет. Фомченко побагровел. — Что за бардак, товарищи офицеры? Полон корабль умников и ни один ни хрена не может. «Куда вы тут вообще годитесь?» «Вот вы, старший лейтенант Бабенко, командир БЧ-4!» «Радиотехническая разведка, кажется, входит в ваши обязанности!» Старлей испуганно вскочил, будто его кольнули шилом. «Так точно, товарищ генерал-лейтенант, но...» «Вот и займитесь своим прямым делом, чтобы через сутки кот был взломан!» «Но я, товарищ генерал-лейтенант, мне надоели твои «но», Старлей! Ты офицер или где?» Сидишь в каюте с кондиционером, пьешь кофе и не можешь справиться с ящиком микросхем? Позор! Саботаж! Даю сутки! Выполнить и доложить!» На Бабенко было жалко смотреть. Он переводил взгляд с Андрея на Валентина. В глазах его читалось неприкрытое отчаяние. Андрей слегка развел руками. «Извини, друг, не спец». Рогачев чуть заметно кивнул, и старший лейтенант приободрился. Он успел оценить компьютерные таланты инженера. Так что будем делать с греком? Теперь Фомченко говорил негромко. Лишь подергивающийся веково давало крайнюю степень раздражения. Надо решать, товарищи офицеры. Есть предложение?